Часть первая, глава д е в я т а подглава один. База авиаотряда из фронта. ф о р м а н зарулил на стоянку. Мотор чихнул несколько раз и замолк. «Все, съемщики, вылазьте! И не забудьте богу свечку поставить. Считай, заново родились!» «Темный ты человек, хоть и авиатор!» Буркнул Корякин, перебрасывая ногу через край кабины. «Сколько годков по небу летаешь? Вот скажи...» Видел там хоть завалящего ангела?» «Дурак ты, прости, господи!» — отмахнулся пилот. «Сам едва в ангела не обратился, а зубоскалит. Что ты за ч е к такой неосновательный?» «Это ты к товарищу моему обращайся, а он тебе про ангела все основательно обскажет. Некрасов, ты же жеребячего сословия?» «Бядька меня воспитывал, священник». — отозвался из кабины второй, тощий, высокий, с узким интеллигентным лицом. — И вообще, хватит болтать, держи камеру. — Попу воспитывал, — удивился Корякин, принимая замотанный чистой тряпицей ящик. Из-под тряпицы высовывалась гнутая латунная ручка. — Зачем же ты, Ядрен Шишка, в Красной Армии очутился? Мобилизован, что ли? — Доброволец. — Бывают такие чудеса. Попович за красных, а мужик за Врангеля. — Хватит пустозвонить, товарищ! — не выдержал пилот. — Ступай лучше в штаб со своей съемкой. Нам перед вылетом что сказали? Товарищ Фрунзе лично распорядился разведку к нему без промедления. — и Верно. Заболтались мы, — засуетился Корякин. — Вот я и говорю, Некрасов, раз с верной линии сойдешь, замешкаешься, скажем, революционно рвень не проявишь, и все. Ты есть враг, и место твое у стенки. Некрасов не слышал напарника. Он спрыгнул на землю, потянулся, провел ладони по борту кабины, похожую на кургузую лодку. В фанере ершились острыми щепками пулевые пробоины. — Вон, и крылья издырявленные, — подсказал пилот. — Как мы в живых остались, ума не приложу. — Павлов, командир наш, видали, как горел? Лучший военлет республики, два ордена Красного Знамени, и Дидюлин, и Скаурбит. Я всю германскую пролетал, а такого огня с земли не видел. Вы хоть снять д у р ы с в о и й что-нибудь успели?» «Должны были успеть», — отозвался Некрасов. «А вообще смотреть надо. Когда в прошлый раз на турецкий вал летали, я тоже снимал, а как пленку проявил, одно мельтешение. Но сегодня должно получиться». «Обязательно должно», — встрял напарник. «Иначе это что ж получается, Некрасов? Снова сплошное врительство и перевод к материалу?» Или опять будешь карандашиком корябать по памяти? — Могу и накорябать. Такое захочешь, не забудешь. Каракатицы не броневики. Колес не считано, на гробы похожи. — А б е л и к и на их сверху расселись, как бабы на вазу, — засмеялся Корякин. — Как мы верхом прошлись, то-то они посыпались. — о н е т о может, и посыпались, да только нам потом всыпать не забыли, — хмуро отозвался пилот. Пять машин улетели, две вернулись, все в д ы р я х да еще утром двое сковырнулись, на альме т о й р а с п р о к л я т у щ и й Нет тебе, товарищ авиатор, оптимизма, — ответил Корякин, взваливая камеру на плечо. — Революция — дело такое, что надо на все смотреть в рассуждении будущей победы, потому как ежели сотоскуешь, то сразу веру потеряешь, а стало быть о с ты быть ты враг и место твое у стенки. подхватил оператор. Такая корякин логика революции выходит. Ты мне, Некрасов, слово революции не погань. По-доброму предупреждаю. У меня глаз на врагов трудового народа очень зоркий. Ты пойми, п о чему я тебе это говорю. Понял. Невесело усмехнулся Некрасов. У косовой Егорки глаз шибко зоркий. Одна беда, глядит не туда. Ладно, хватит балаболить, пошли в штаб.